Еще никто не гонится за тобою, а ты уже трепещешь и исчезаешь. Видно, совесть твоя вопиет внутри тебя, о б л и ч а я загнусные дела и бесчисленные кровопролития. В январе 1583 года царь созвал собор из всех главнейших церковных сановников, представил им, что неверные соседние государи — литовский, турецкий, крымский, шведский, нагаи, поляки, угры, лифлянские немцы — как дикие звери, распалившись гордостью, хотят истребить православие. А между тем множество сел, земельных угодий н а х о д и т с я у епископии монастырей, с л у ж и т только для пьянственного и непотребного жития монахов, иные остаются в крайнем запустении, а через это служилое военное звание терпит недостаток. Собор не смел противоречить. Постановлено было, чтобы впредь, епископии и монастыри не принимали вотчин по душам, не брали их в залог, а равным образом не продавали вотчин и не давали на выкуп тех из них, которые уже за ними утверждены крепостями. Это уже было не первое распоряжение в таком роде, и замечательно, что сам царь, делая постановление об ограничении прав епископии и монастырей, приобретал вотчины, сам нарушал свои постановления – и давал то тому, то другому монастырю грамоты на водчины. Главное, чего добивался Иван, было намерение попользоваться временно насчет церкви. Таким образом, постановлением того же собора царю предоставлялось забрать на себя все княжеские в о т ч и н ы какие прежде были отданы или проданы церковному ведомству, а также и все заложенные земли, а денежное вознаграждение за них представлялось милости государя. Наконец приговорено было в виде проекта составить подробный инвентарь доходам епископов и монастырей и оставить им по ровной части, сообразно их сану, то есть одинаковую часть всем архиепископам и о д и н а к о в у ю всем епископам, а также всем монахам и м о н а х и н я м оставить поровну столько, чтобы они имели достаточное одеяние и пропитания и ни в чем не терпели скудости, а все излишнее брать на устройство войск. Но для этого нужно было время. Современник-англичанин говорит, что после этого собора, кроме многих недвижимых имений, которые по соборному постановлению переходили на государя, царь взял с духовенства огромную сумму на военные издержки — до 300 тысяч фунтов стерлингов. Но, ну, вероятно, англичанин увеличивает эту сумму. Такими мерами доискивался Иван Васильевич средств для ведения войны, а между тем отправил к Баторию посольство, но уже не приказывал своим послам каких-нибудь оскорбительных выходок, напротив, велел им не обращать внимания, если король не спросит о царском здоровье и не встанет с места, когда они будут отдавать ему поклон от московского государя. В другое время по общепринятым обычаям это было бы сочтено большим оскорблением. Мало того, если послов станут бесчестить и бронить, то им следовало на это жаловаться приставу слегка, а не говорить прытко. Унижение не помогло. Баторий обращался с послами гордо и готовился снова идти на Ивана. Поляки, как и прежде, не давали своему королю денег, даже упрекали его и не хотели вовсе войны. Замойскому с трудом удалось уговорить с е м ь не заключать мира. Баторий теперь жертвовал в пользу Польши свои собственные деньги, и Замойский дал ему на войну свои средства. Из Венгрии выписали еще пехоты, наконец Баторий и Замойский выдумали н о в ы е с р е д с т в а набрать войско. н и объявили крестьянам королевских имений со всем их потомством свободу от всяких повинностей, если те пойдут на военную службу. Положили таким образом взять с двадцати человек одного. Прошла зима и весна в приготовлениях, и только 16 июня 1580 года Баторий выступил с войском из Вильны. Московские послы являлись один за другим, их не слушали, над ними ругались. Баторий требовал Новгорода, Пскова и Великих Лук со всеми их землями, само собой разумеется, не ожидая удовлетворительного ответа на свой запрос. Поход Батория был успешен как нельзя более. Замойский взял Велиш, покорены были и другие города, в августе сам Баторий осадил Великие Луки. 6 сентября этот город был взят. Затем взяты были Невель, Озерище, Заволочье, Торопец. Шведский полководец Делагарди отнял у русских Везенберг и начал покорять другие ливонские города. С наступлением осени Баторий уехал в Польшу, но партизанская война продолжалась и зимою. Литовцы взяли холм и Старую р у с у а запорожские казаки со своим гетманом о р и ш е в с к и м врывались в южные пределы московского государства и опустошали их. В то время, когда Баторий брал у Ивана город за городом, сам Иван отпраздновал у себя разом два брака. Сначала женил сына Федора на Ирине Федоровне Годуновой. Вследствие этого брака был приближен к царю и получил боярство, з н а м е н и т ы й в будущем Борис Федорович Годунов. Затем Иван выбрал из толпы девиц себе в жены м а р и ю Федоровну Нагую. Замечательное распределение свадебных чинов на этой царской свадьбе. Посаженным отцом царя был сын его Федор, будущий московский царь, а дружками со стороны жениха – князь Василий Иванович Шуйский, а со стороны невесты – Борис Федорович Годунов, оба московские цари. Торжества по поводу свадеб, имевших в истории печальные последствия, вскоре заменились скорбью и унижением, когда царь узнал, что делается с его войском. е щ е раз отправил он посольство просить приостановки военных действий для заключения мира, и не только называл Стефана Батория братом, но дал своим гонцам наказ терпеливо сносить всякую брань, бесчестье и даже побои. Иван отказывался от Ливонии, но Батори й требовал 4 0 0 ы с я червонцев ч контрибуции. Польский король, п о т е ш а я с ь унижением и малодушием врага, отправил к московскому царю своего гонца, Лопатинского, с письмом очень характеристичным. «Как смел ты попрекать нас бусурманством!» Писал он московскому властелину, то есть тем, что Баторий был вассалом турецкого султана. «Ты, который кровью своей породнился с бусурманами, твои предки, как конихи, служили под ножками царям татарским, когда те садились на коней, лизали кобыльям молоко, капавшее на гривы татарских кляч». Ты себя выводишь не только от пруса, брата Цезаря Августа, но еще производишь от племени греческого. Если ты действительно из греков, то разве от т е с т а тирана, который кормил своего гостя телом его ребенка? Ты не одно какое-нибудь дитя, а народ целого города, начиная от старших до наименьших, губил, разорял, уничтожал, подобно тому, как и предок твой предательский жителей этого же города перемучил, изгубил или взял в неволю. «Где твой брат Владимир? Где множество бояр и людей? Побил? Ты не государь своему народу, а палач. Ты привык повелевать над подданными, как над скотами, а не так, как над людьми. Самая величайшая мудрость — познать самого себя. И чтоб ты лучше узнал самого себя, посылаю тебе книги, которые во всем свете о тебе написаны. А если хочешь, еще других пришлю. Чтобы ты в них, как в зеркале, увидел...» и себя, и р о д свой. Ты довольно почувствовал нашу силу, даст Бог, почувствуешь еще. Ты думаешь, везде так управляют, как в Москве? Каждый король христианский при помазании на царство должен присягать в том, что будет управлять не без разума, как ты. Правосудные богобоязненные государи привыкли сноситься во всем со своими подданными, и с их согласия ведут войны, заключают договоры. Вот и мы и велели созвать со всей земли наших послов, чтобы охраняли совесть нашу и учинили бы с тобою прочное установление. Но ты этих вещей не понимаешь. Баторий предлагал Ивану во избежание пролития крови сразиться с ним на поединке. Курица, писал, между прочим, Баторий, защищает от орла и ястреба своих птенцов, а ты, орел двуглавый, от нас прячешься и прочее. Иван стал искать с е б е посредников и отправил гонца Шевригина в Вену и в Рим, просил ходатайства императора и папы о заключении мира с Баторием. Император Рудольф отклонил свое посредничество, но папа Григорий XIII с радостью ухватился за это дело, потому что увидел возможность попытаться, нельзя ли склонить московского царя к соединению церквей и к признанию папской власти. Папа выбрал для этой цели знаменитого в свое время ученого-богослова Антония Посевина Пока составлялись планы примирения, Баторий и з а м о й с к и всеми силами старались склонить с е м ь к продолжению войны. Они представляли необходимость воспользоваться счастливым временем, чтобы надолго сломить силу московского государства и остановить завоевательные стремления царя. Поляки, хотя и расхваливали короля за его военные доблести, но по-прежнему не расположены были вести долгой войны, и дали позволение своему королю еще на один поход. Но не иначе, как с условием, чтобы этот поход против Москвы был последний, и после него непременно было заключено перемирие. Баторий занял денег у прусского герцога и у других владителей немецких, вызвал из Европы свежее наемное войско числом до 170 тысяч, и летом 1581 года двинулся на Псков. Со своей стороны московское государство ополчилось до последних сил, так что у Ивана могло набраться, как показывают современники, ратных людей тысяч до 300 Но это войско было непривычное к бою и неопытное, при том тогда боялись нашествия крымского хана, а потому невозможно было сосредоточить всех сил против Батории, а нужно было составить оборону против татар. Сверх того приходилось защищаться и против шведов. в Пскове было до 30 тысяч русских, главное начальство над ними было поручено князьям Василию Федоровичу Скопину Шуйскому и Ивану Петровичу Шуйскому. Поход Батория был сначала очень успешен. Он взял псковские пригороды Опочку и Красный. 20 августа поляки и венгры пробили каменную стену острова, разрушили башню и старые воевода, н а ч а л ь с т в о у в ш и й в острове, сдался на милосердие короля. В конце августа 1581 года Баторий появился под стенами Пскова. Удобное время уже было пропущено. Весна и лето и л прошли в приготовлениях и сборах, иначе и быть не могло, так как поляки не давали королю своему никаких средств. Началась продолжительная осада. Русские на этот раз защищались упорно. 8 сентября Баторий сделал пролом в стене, взял две башни, войско его уже врывалось в город. Но русские, ободряемые князем Шуйским, выгнали врагов и подняли на воздух свиную башню, которой овладели было королевские воины. Баторий потерял разом до пяти тысяч человек. После этой неудачи к о р о л и Замойский с большим трудом поддерживали дисциплину в войске. Наступила глубокая осень, началась дурная погода. Еще другой третий раз сделали приступ, рыли подкопы, ничто не удавалось. б а т о р и отправил отряд овладеть Псково-Печерским монастырем, и там не было удачи. Король объявил, что решается во что бы не стало взять Псков-Осаду и будет зимовать под городом, приказывал копать землянки и строить избы для воинов. А тем временем в его стане ощущался недостаток съестных припасов, с д е л а л о с ь дороговизна, падали лошади, убегали люди. Отойти от Пскова, не взявший его и не заключивший мира, было бы срамом для Батория. Ропоту в Польше не было бы и предела. Баторий потерял бы свою воинскую честь и свое нравственное влияние. Но и положение московского государя от неудач Батория не улучшалось. Шведы одерживали над русскими победу за победою. Шведский генерал взял нарву, захватил часть новгородской земли, овладел Карелую, берегами Ижоры, городами Ямою и Копорьем. Магнус взял н к р е м п е л ь ливонские города были отняты у русских почти все. Радзивил сын Виленского в о е в о д а с казаками и литовскими татарами, вступивши в глубину неприятельской земли, доходил почти до Старицы, где находился тогда Иван Васильевич. Долгие мучительства и р а з в р а щ е н и я посеянные в народе о п р и ч н и н у ю приносили свои плоды. Русские легко сдавались неприятелю и переходили в службу к Стефану Баторию. Один Псков представлял счастливые исключения, благодаря тому, что там находился умный и деятельный Иван Петрович Шуйский. Иван Васильевич трепетал измены, боялся посылать от себя войско. Ему представлялось, что его самого схватят и отвезут к Баторию. Понятно, что Ивану Васильевичу нужен был мир как можно скорее. Упорство Пскова и нежелание поляков — давать средства своему королю на продолжение войны, невольно приводили и Стефана Батория к тому же. Посредник, назначенный папою и з у и т Антоний п а с е в и н посетил сначала Батория, дал ему как католику свое благословение на бранные подвиги, а потом прибыл к московскому государю и виделся с ним в старец. Как духовное лицо и посланник папы, п а с е в и н сразу заявил — что его гораздо более занимает вопрос о соединении церквей, чем о примирении с поляками. В числе подарков, привезенных им от папы, была книга о Флорентийском соборе, которому Западная церковь придавала смысл Великого Вселенского собора, уже соединившего Восточную церковь с Западную. Посевин представлял царю Ивану Васильевичу большие выгоды от соединения, указывал на возможность всеобщего ополчения христианских держав против турок. царь принял Иезуита чрезвычайно ласково и почтительно, не лишал его надежды на предполагаемое церковное соединение, но не обещал ничего положительного и просил его прежде всего о заключении мира, сколько-нибудь выгодного для московского государя. Антоний уехал от царя с надеждой опять приехать к нему после заключения мира, уже исключительно по делам веры. п р и п о с р е д с т в е Антония в деревню Киверова-Горка в 15 верстах от Запольского яма в декабре 1581 года съехали с обеих сторон уполномоченные. От Батория Янс-Баранский, князь Альбрех Традзевилл и секретарь великого князя Литовского Горобурда, от Ивана Васильевича, князь Елецкий и Алферьев. Им пришлось жить в крестьянских курных избах, терпеть зимний холод и недостаток, даже пить снежную воду. Кругом все было опустошено. Антоний Посевин явно м е р в о л и л польской стороне. Московские послы упрямились, желая выговорить себе более выгодные условия. Шли споры о титулах и словах, так что однажды иезуит разгорячился, вырвал у них из рук бумагу, даже схватил одного из них за воротник шубы, повернул — Пуговицы оборвал на шубе и сказал, «Ступайте вон, я с вами ничего не буду говорить».